Глава 13. Брак. Битус дал. Прошло полторы недели с нашей последней встречи. Казалось, его подъедает серьёзная болезнь. Уверенный взгляд выдавал слабость, из горла лез хрип, слова тек гучьи, словно клей. И что тебе понадобится? Оборудование и много ингредиентов, ответил я. Не уверен, что центр согласится. Бита посмотрел на телефон. Скоро узнаем, я пожал плечами. Если хочешь, я уберу петона. Бита улыбнулся, будто сквозь боль, пока он тебя окончательно не доконал. Нет необходимости, всё в порядке. Зазвонил телефон. Бита удивленно посмотрел сначала на меня, потом на Кумара, выпрямился в кресле и медленно взял трубку. «Алло!» Он разговаривал с полминуты, по большей части кивал, иногда спохватывался и добавлял «да». На лице плясали эмоции. Бита положил трубку и с выпученными глазами посмотрел на меня. «Они возьмут на полмиллиона!» Идею я украл, можно и так сказать, но лучше звучит позаимствовал. Насчёт авторских прав можно не переживать. На другие миры они не распространяются. Олтер Уайт не заявится ко мне со взрывоопасным коктейлем, а Джисси не притащится с пушкой. Да и позаимствовал я всего лишь внешнюю примочку, остальное мой эксклюзив. Дербуха обрела цвет. Оранжевый блеск, выглядывающий из-под общей структуры, будто кусочки апельсиновой кожуры, про качество и говорить не стоит. Я приложил все силы, выдал максимум и собрал элитную партию. Клиент попробует такой продукт и больше не захочет того дерьма, что продают на улице. Он совершенство. Баланс пропорций, прелесть взаимодействия, чистота ощущений, грация восприятия, Гербуха нового поколения мать его. В кабинете убитый мы ждали звонка, итон пошёл к центровым, чтобы продать новую порцию элитной Гербухи и заикнулся про оптовые поставки. Потенциальный покупатель попробовал товар и всё понял. Эта трава перевернёт рынок. Потом Салгал сказал, что битники уже нашли точку оптового сбыта. Покупатель перебил цену и позвонил Бити. К обеду у нас был заказ на полмиллиона кредитов по цене 35 кредитов за штуку. Мы снова были в деле. Бита никогда не считал Гербуху главным источником прибыли своего братства, но времена меняются. Сейчас они вместе с Кумором тусовались в лаборатории, наблюдая за расстановкой оборудования. Прежде мне не приходилось готовить смеси в таких объемах. Самый большой опыт – дюжина порций для пацанов из аквариума. В этот раз речь шла о 15 тысячах. Около часа я объяснял кумару на словах, что мне нужно. Мешалка, дозаторы, ёмкости от силовители, сушилки центрифуги и ультрафиолетовые лампы. К моему удивлению, он притащил всё, что я просил. Ввести с кумаром дела сплошное удовольствие. Будто самый занудный клерк он нараспрашивал, выпытывал, надоедал, но затем делал именно то, Что ты от него ждал? Ребята из братства помогли расставить оборудование. Поставщики принесли смеси и разместили их в пластмассовых контейнерах на стене. Повесили лампы, подключили вытяжку, подвели подачу свежего воздуха, установили оборудование. Теперь я был сварщиком, имел вес, поэтому не позволил торчать в моей лаборатории зевакам. выгнал их к чертям, в том числе босса и его первого помощника. К вечеру процесс был налажен. Как ни странно, на больше всего времени ушло на проработку технологии с добавлением оранжевого цвета. И я не просто добавил краситель или лишний ингредиент, я вплёл цвет в структуру, чтобы кустарные мешатели, так называли неопытных варщиков, что делают низкокачественный товар, не могли подделать мою гербуху. Жёлтый ингредиент это корень растения под названием татан. Он имел яркий и приятный глазу окрас, но токсичное естество. При добавлении татана в смесь она насыщалась токсинами. Сначала горчило, а вскоре и вовсе становилась отравленной и непригодной. Я же придумал способ, как добавить татан в гербуху без вреда. Товар получился красивый, отличный от других, с неповторимым рецептом. В общий чан я подавал ингредиенты по трубам. Компоненты сыпались под собственным весом и включались в технологическую цепочку. Чистка, продувка, обогащение воздухом, подогрев смешивание, контрольный осмотр, повтор процедуры для уточнения пропорций, ещё один контроль, сепарация, фасовка, упаковка. Из упаковочной машины пакеты поступали на лоток подачи. Питатель тащил их по столу и закидывал в коробки. Во время процедуры фасовки я стоял рядом и просматривал каждый пакет. проверял будто сканер, держал глаза на одном месте и оценивал качество выходящего продукта. Каждый пятнадцатый образец не удовлетворял требованиям. Я изымал его, разрывал пакет и отправлял на вторичную переработку. К вечеру следующего дня я сделал столько, сколько сутулы делал за месяц. 20 коробок или 1000 пакетов. С каждого пакета я заработал по 3 кредита. Сайлок стал не простоварщиком, он стал богатеньким варщиком. 3 дня работа шла полным ходом. В день я делал от 700 до 1000 пакетов в лаборатории по грязь с головой. Отменил встречи с Петоном. На третий день ко мне заглянул кумер и передал положительные отзывы от потребителей. Закупщик из центра распродал товар в два раза быстрее прежнего. На удивление, покупателей не отпугнула завышенная цена. Они соглашались переплатить десятку кредитов, но получить Гербуху в половину большей длительности и с отменным эффектом. Гербуха ничем не запудривала мозги. и не прикрывала изъяны в рецепте опьянением, стопроцентное проветривание мозгов без похмелья и последующей депрессии. А вот последняя новость мне не понравилась. Нужно делать четыре тысячи в неделю. Умар достал блокнот и пробежался глазами. Это новое условие, которое мы вынуждены были принять. Четыре тысячи в неделю – минимальный объём поставок. А если я сделаю меньше, он наложит штрафные санкции. Мы так не договаривались. Бита сказал, что это не обсуждается. Центровые обещали переговорить с жидкими, чтобы те дали нам отсрочку по платежам и не продавали долг псам. Всего пару дней назад мы не могли и мечтать о таком предложении. Сегодня это реальность. «Все благодаря тебе, Сайлок», – Бита просил передать, что твой процент от товара останется неизменным, даже если ты не сделаешь недельную норму. Мы ценим твою работу. Минуту назад я готов был взорваться. Четыре тысячи в неделю – выполнимая задача, но с риском. Думал, что меня хотят развести, выставить на кредиты, понадеюсь, что я не успею сделать норму и от тараут кусок. Но нет, мои деньги оставались при мне в любом случае. Я пожал плечами. Ладно. Приготовление гербухи больше не развивало вторичную характеристику алхимии. Я видел это по активности пурпурных связей. Раньше они светились и становились ярче, будто вольфрамовая нить под напряжением. После долгой и упорной работы я чувствовал опустошение и умственную слабость. Сейчас ничего. Гербуха стала пройденным рецептом. Так мне казалось. Манипуляции с добавлением татана и вплетение его в структуру смеси немного шевелили пурпурные связи. Каждый сделанный рецепт с татаном по крохам накапливал энергию для формирования новой связи. С учетом непомерных объемов я таки почувствовал тепловой взрыв и расширение. Вторичная характеристика алхимия повышена до шести. Общий объем материи увеличен до трех и пятнадцати сотых относительных единиц. Общий объем материи превысил три относительные единицы. Доступны к связи для развития основных характеристик одна. Материя существует на стадии формирования. Для перехода на следующую стадию требуется относительных единиц 5. С основными характеристиками долго не думал. Доступная связью увеличил проседающую ловкость, уравняв отстающие характеристики до пятёрки. Сила 5, ловкость 5, выносливость 5. Восприятие 8, интеллект 7. Неделя заканчивалась удачно. До выполнения плана осталось приготовить 0,5 тысячи порций. Работа на день. Утром в лабораторию пришли поставщики и восполнили ингредиенты в контейнерах. Я допил кофе и открыл краны, чтобы замешать массу. Хорошо, что не оставил без присмотра Из-за низкой сыпучести продукта в таз набирался около 7 минут. Часто в это время я плюхался в кресло или делал простенькую зарядку. Работа в лаборатории плохо сказывалась на физической форме. В этот раз я стоял и смотрел, как ингредиенты поступают в таз. Спохватился и экстренно перекрыл все клапаны. Емкость заполнилась на треть. Среди привычных ингредиентов появился новый – розовый. Мне хватило и одного взгляда, чтобы понять – поставщики привезли брак. Только что из-за этой ошибки я запорол примерно сотню пакетов гербухи, а это ни много ни мало три с половиной тысячи кредитов. Об инциденте я сообщил по телефону Кумару. Через 10 минут в лаборатории нарисовались кумар, питон и парень, который занимался закупками. Новость о запоротой сотне пакетов оказалась не самой плохой. Ингредиенты с примесью розового закупили впрок. Мы сходили на склад, где я убедился, что вся партия бракованная. К слову. Сутулы не заметил изменения в структуре одного из основных ингредиентов. Продолжил лепить гербуху по старинке, и мне стали его разочаровывать. Солгали, что запасы ингредиента закончились, и нужно притормозить с производством. Он согласился. С моим появлением Сутулы сдал, окончательно растерял остроумку и просел по мотивации. Но не об этом. Нам нужно было решить проблему куда серьёзнее. Не успеем доделать полтысячи, получим штраф. Как оказалось, условия грабительские. Целая неделя работы уйдёт братству в ноль, если мы не сделаем норму. Их рент бы с ней с прибылью, но ситуация с битниками напоминала балансирующего канатоходца без шеста. Малейшее дуновение ветра сбросит его из-под купола на бетонную арену. Кенотаходец забрался высоко и долго шёл, но упадёт быстро, оставив эффектную красную лужу. Не сделаем норму братству пипец, заключил Петон. Его слово лучше всего описывало ситуацию. Днём ранее Центровые заявили о норме в 4000 кредитов, а на следующий день мы нашли в поставках брак. Я хотел верить, что это совпадение, но поверить непросто. Тем не менее, от договорённости определены, обязательства оговорены, решать проблему нужно быстро. Лесть в игру центровых я не собирался, да и не мог. напрашивалась версия, что кто-то наехал на центровых, поставщики обычные Гербухи потеряли кредиты, пришли к центровым, надавили, дорожка привела к битникам, после чего кто-то придумал способ, как остудить наш пыл. Впрочем, гадать о таком бессмысленно. Найдётся пара десятков версий, а какая из них правильная, мы всё равно не узнаем. придётся заниматься следствием, а не причиной. У кого вы берёте ингредиенты? У Варёнова, ответил парень в комбинезоне с пятнами знакомых компонентов. Кто это? На мой вопрос ответил Кумар. Варёный, он химик, одарённый со способностями к извлечению ингредиентов. Он создал цех за городом, где вместе с командой производят ингредиенты. в основном для гербухи и наркотиков. Прежде я не задумывался о природе ингредиентов. Услышанное заинтересовало. Найти новые ингредиенты в обычной жизни почти невозможно. Как правило, это компоненты, влияющие на другие компоненты, а не самостоятельные единицы. А тут цех за корадом выстроено целое производство. задача которого производит ингредиенты. Они могли специально забраковать компонент, спросил я у всех. Прежде с ними не было проблем, ответил Кумар. Но, думаю, могли. К сожалению, битники находятся в определённой упаковке, или как бы это правильнее сказать, в жопи мы, помог Питтон. Пожалуй, так, Кумар кивнул. Из-за нашего неустойчивого положения Другие братства перестают нас бояться, а страх – единственная форма сдерживания агрессии. Битники находятся в состоянии критического упадка. Полной жопе мы! Да, и поэтому другие игроки на рынке могут позволить себе сыграть с нами не по правилам, если это даст им большую прибыль или влияние. Самое время. показать силу, ответил я Кумару, но посмотрел на Питона. Что с этим пацаном не так? Питон пожевал зубочистку и сморщил лоб. Тебе бы в приставку играть, да за девчонками бегать, а думай, самолой. Что значит показать силу? Кумар поправил пуговицы на пиджаке. Бить не в лучшей форме, чтобы правильно говорит. В двери показался Бита. Выглядел он чуть лучше, но надолго ли? На лице только-только появился румянец во взгляде уверенность, а тут опять. «Если мы затеем войну еще с кем-то, то... Они так и так нас сожрут», – перебил Бита Кумара. «На это и расчет. Суки пользуются нашей слабостью, потому что уверены, что мы стерпим». «Стерпеть сейчас, значит, стерпеть потом. И потом еще десять раз. Мы превратимся в шлюх. Будем, словно белки в колесе без остановки, производить гербуху, а эти мудаки будут иметь нас со всех сторон. Замкнутый, мать о, круг. Сайлок все правильно говорит. Нужно показать силу, пока она у нас еще есть». в цех у охрана привёл последний довод кумар. Раньше туда часто наведывались наркоманы и другие неблагоприятные личности. Варёный нанял одарённых, а затем переманил к себе в братство. Мы не располагаем информацией, сколько их и насколько они сильны. Трое, ответил питон. С Патриком мы бы их размотали атак. Я могу попробовать, но чем закончится? Что насчёт подготовительной команды? спросил босс. Они ещё не готовы? Да брось, Бита питон махнул рукой. Эти пятеро застряли на стадии формирования, не удивлюсь, если в скором времени они ссывалят из братства. Но тогда бери их на мясо. Бита закусил губу. Я что, зря их кормлю? На секунду я выключился из разговора, прокрутил в голове варианты и отмочил очередную шокирующую новость. Мы пойдём с питоном вдвоём. Бессмысленный риск. Кумар покачал головой: "Да и вообще, к чему там варщик? Если они убьют тебя, тогда встанет производство. Все наши труды окажутся пустой тратой времени". Дополнительная лаборатория, договорённости с центровыми, в конце концов купленные с запасом ингредиенты превратятся в выкинутые на ветер кредиты. Я не понимаю. Я сказал, что мы должны показать силу, а не объявлять войну. У нас нет армии, значит, будем рассчитывать на блеф. Я посмотрел на Биту. Мы придём к Коварёному вместе с Петоном, чтобы показать, что не боимся. Варщик понадобится, чтобы забрать качественный товар, а не очередную бракованную подделку. Времени на ещё одну игру в лотерею у нас нет. Если к вечеру не получим качественный компонент, то завтра я не сделаю норму. Ну, а дальше вы знаете. Хорошо. Бита махнул рукой и ушёл. В этом жесте было куда больше, чем могло показаться. Босс находился на грани нервного срыва, конкуренты рвали его на куски. Кумар был прав. Риск неоправданный. Да и зачем мне это? Почему бы не переложить ответственность на Битту, поставить перед фактом, что компонент бракованный, и сложить ручки в ожидании, когда всё наладится. Я бы получил свои деньги и не подставлял затницу. Другой вопрос, что будет, если братство развалится. Насколько я понял, судьба всех топовых членов предрешена. Другие могли бы найти работу у конкурентов, но не эти. Бита Кумар Питон и Сутул слишком долго боролись со всеми подряд, чтобы их оставили в живых. Ну что со мной? Думается, меня захотели бы завербовать. Неплохой вариант. Я ушёл бы в братство могущественнее, получил доступ к большим ресурсам и возможность развития. А если нет? Инновации в устоявшемся мире не всегда принимаются с распростёртыми объятиями, а скорее наоборот. Сомневаюсь, что нефтяные магнаты обрадуются двигателю на водороде. Из-за одного изобретения умрет индустрия, на которой мир держался веками. Проще придавить, припугнуть, заплатить, шантажировать, отложить опытно-промышленные испытания на год, второй, десятый, выкупить чертежи и расчеты, избавиться от человека. Так и со мной. Со слов Кумара, продажа гербухи является четвертым по прибыли бизнесом в городе. Моя оранжевая гербуха, как двигатель на воде для нефтяников, она не только совершит революцию для потребителя, но и разрушит действующую годами сеть. Кому такое понравится? Возможно, новый товар битников уже не понравился крутым дядькам. а эти новые вотны о недельном плане и бракованном компоненте их рук дело. В таком случае меня однозначно грохнут. Вопросы времени это случится, когда развалится братство или когда мы с Петоном придём в цех Варёнова. Если нет разницы, значит, нужно выбирать вариант с меньшим риском. Что-то подсказывало мне, что Варёнов не ждёт нас в гостях. А значит, поступить нужно именно так: сломать их планы, пойти по своему пути, а не обречённо обрести по выставленным указателям. Не стану отрицать, что у меня была и своя цель. Чёрт бы побрал Варёнова, он работал в царстве ингредиентов. Любой варщик хотел бы побывать там, а я особенно. Со способностью изучения компонентов на основе цветового распределения я мог почерпнуть много нового, открыть новый мир алхимии, возвыситься, получить власть, которой и не снилось моему отцу. А если нет, то хоть стырю чего-нибудь. Ты быстро бегаешь, малый, но я быстрее. Петтон поднялся на восьмой этаж со спортивной сумкой на плече. Если что-то пойдёт не так, каждый сам за себя. Другого я и не ждал. Правильно. Петтон ткнул в меня пальцем и поправил забачистку. Быстро соображаешь. Мы вроде как скрешились в последнее время, но дохнуть за тебя я не стану. Ещё бы Кумар рассказал про ваш разговор с Битой. Босс спрашивал, не хочешь ли ты прекратить тренировки? Ты отказался? Конечно. Занятие с тобой сплошная лафа. Меня мама в детстве сильнее гоняла. Отлично. Питон улыбнулся и протянул сумку. Тогда в следующий раз я постараюсь выложиться на полную. Постарайся, постарайся. Я взял сумку. Ити с голыми руками в логово врага плохая идея. Петун понимал это лучше других. Когда экономические тёрки и трёп о торговле отошли на задний план, за делом взялся Петун. Советы ему не требовались. Петун бунтарь, мятежник, плохиш, с такими как он никто не хочет иметь дел. Однако, когда разговоры из-за кулисной игры отходят на задний план, а на передний выходят пушки и грубая сила, лучше не найти. В своём деле петон был не просто хорош, он был чертовски хорош. За завтраком пятёрка ребят, которые находились в братстве на подготовке, постигали материю и развивали навыки, чтобы стать солдатами, постоянно говорили о петоне. Последней ходила история про стычку с варварами. Говорят, в отместку за смерть друга Питтон уложил троих. Ломанулся в заведомо проигрышную позицию и на волевых с поддержкой агрессивного безумия размотал одарённых в одиночку. Такое случается нечасто. Вот эту фиговину на день Питтон достал из сумки пластмассовый нагрудник. Что ковина напоминала хоккейную защиту. Предназначалась для ношения под одеждой. Прорезиненная пластмасса толщиной 5 мм, почти ничего не весила. Я надел её через голову и затянул ремни. Что это? Плёвка, а? Плёвка, питун улыбнулся. Лёгковесная защита от проникающих ударов по структуре одарённого. По материи. Что за материя? Я сказал Петону, что энергетическую структуру отдарённых правильнее называть материей из-за чужеродного естества. Материя играла в паре с телом, но в первую очередь беспокоилась о себе. Структура же подразумевает нечто входящее в состав или основополагающее, а это не самое подходящее название для материи. Ой, заткнись ты уже, зануда. Будешь много лепетать, один кварёному пойдёшь. Ага. Плёвка не защитит от огни стрела, но снизит силу проникающего удара. Будь на тебе эта штука во время прошлой тренировки, не провалялся бы так долго в отключке. Ясно. Я вспомнил удар, который обесцветил материю и долгое восстановление надломленного звена ловкости. «Думаешь, они убьют нас?» «Нас не знаю», – Питон пожал плечами. «Тебя бы я точно грохнул. Слишком много вопросов задаешь. Держи». В ладонь легла рукоять пистолета. Эта пушка показалась тяжелее оружия розового, хотя выглядела примерно так же. Главное визуальное отличие – утолщенный корпус в начале ствола. «На курок не жми!» сказал Петон: "Ядер там всё равно нет". "Ядер?" переспросил я и удивился ещё сильнее. "Как это нет? Зачем тогда?" "Да я лучше с оттулому доверю сварить суп, чем тебе ядра. Это не свинцовые пульки, знаешь, сколько они стоят? Не знаешь? Вот и заткнись. Если начнётся заварушка, можешь помахать стволом, хотя те кто тебе испугается". "Бита испугался же". "А Но ты наивный малой. Стоило битьи шевельнуть мезинцем, как я расщепил бы тебя на атомы. Он поверил в тебя, хотя скорее просто пожалел с плеча. Новость неожиданная, зато своевременная. По крайней мере, я лишний раз убедился, что сделал правильный выбор. Братство поверило в меня. И если я издохну в цеху, то сделаю это по своей воле. Когда психа полезет к тебе в мозги, проглоти вот это. С чего? Какой ещё пси? И не смотримо в глаза, отключит твою материю к хренам.